Глава восьмая. Шаги моей семьи удалялись. Тарлтон решил уйти вместе с ними. «А я думала, мы останемся тут еще на месяц», — ныла Анна Ри. «Ты гляди, какой домище огромный! Наш, по сравнению с ним, нора!» «Дорогая», — успокаивала ее мама, — «мы ни в коем случае не можем остаться здесь на месяц. Ты же знаешь, на месяц это невежливо». «Приличные семьи остаются в гостях минимум на полгода. К тому же нам пора домой. Мы двери не закрываем, а там в ловушку мог попасться жених. Он же умрет, бедный, если мы куда-нибудь уедем. Кто же о нем позаботится?» Мне никогда еще не было так стыдно за свою семью. Взгляд Дрианы словно нож по сердцу. А ведь это был ее жених. «Ну что ж», — заметил генерал, а я почувствовала себя ужасно лишней. Значит, не желаешь за меня замуж? Понятно. Так, а где все слуги? Они же были здесь, я сам их видел. Я не знаю, где ваши слуги, и знать не хочу. Упрямо вспылила я, чувствуя смертельную обиду. Я даже отвернулась, направляясь в коридор, как вдруг в коридоре показался щупленький старичок в костюме дворецкого. Он бодрым шагом двинулся мне навстречу, а следом за ним плелись еще десяток слуг. К сожалению, мы были очень бедными, поэтому позволить себе дворецкого не могли. Вместо дворецкого у нас стояло чучело. А мы говорили, что он очень старенький, и мы его все дружно любим и жалеем. — Вы где были? — произнес генерал, пока слуги смотрели на меня с удивлением. Хозяин уже надел штаны и мундир, а потом резким движением потянул его вниз. Только сейчас я увидела, сколько на нем орденов. И даже королевская звезда. Целых три штуки. От этого жеста все прозвенело. Ого! Мы позорились, сэр, произнес старикашечка. Отставить, где были, строго произнес генерал, оббегая взглядом слуг. Те пожали плечами и о чем-то пошушукались. Одну минуту, прокашлялся старичок. Он сделал шаг вперед и выдал. Бежали по улице с криками, сэр. «С криками бежать разрешают только в атаку», — усмехнулся генерал, расправляя плечи. Волос он стянул в хвост, делая широкий шаг в сторону слуг. «Мы пришли сообщить вам, что покидаем вас и просим расчет», — гордо произнес дворецкий, как бы высказывая мнение всех присутствующих, поскольку в доме живет привидение. «Значит, та женщина с вереницей кошек, они тоже ее видели?» Поднимаю жалование в три раза. Коротко произнес генерал, а слуги переглянулись. «Что будете на ужин?» Спросил дворецкий. «Предлагаю гордость нашего повара с начинкой из нежнейшего сыра». «Отставить отрывать повару гордость», усмехнулся генерал, «пока я понимала, что мне здесь делать нечего». «Так, это моя супруга». Мне на плечо, как только я собралась уходить, упала тяжелая рука. «Прошу любить и жаловать», — четко произнес генерал. «Теперь она занимается домом. И чтобы этих вот этих...» Он ткнул пальцем в сторону лохматой шторы. Выглядело это вычурно и приторно. Здесь не было. Командным голосом закончил он. «А если они мне нравятся?» — назло ему заметила я. «Быть может, теперь-то он передумает и все-таки решит взять Дриану?» Значит, убрать только в моем кабинете и на пути следования в мой кабинет. В ваших комнатах можете смотреть на них сколько хотите. А теперь шагом марш в мой кабинет. Произнес генерал, а я посмотрела на него. Буду вас смущать.